По правую руку от Джолиона восседал всегда, казавшийся чуточку неправдоподобным, секретарь Хеммингс, похоронное бюро. В его красивых глазах светилась глубокая-преглубокая печаль. Засидеющей бородой, траурной, как и весь Хеммингс, угадывалось присутствие черного-причерного галстука».